96. -е. Матерь Агни-йоги Мы с вами в лучших помыслах ваших и лучших поступках и чувствах. Худших нас нет, и мы далеки от всего, что вас унижает и мешает светиться. Наша близость и дальность зависят от вас. Приближайтесь, возвышаясь духом, и отдаляйтесь, падая нисходя. Свет и тьма служат границей притяжений, вверх или вниз. До нас надо подняться и удержаться, поднявшись. Не всегда безоблачно небо, и солнце сияет на нем. Когда тучи кругом, и тьма наступает не от радости духа. Всепланетные тучи и тьма отягощают горящее сердце, и яд, испиваемый в чаше в жизни земной, не может не отравлять организма. От пространственного яда защититься нельзя. Ноша мира сего непомерно но несут ее те, чьи отдано сердце владыки.